Глава сорок первая. Корона мечей. Ранд беспокойно метался по постели. Ему снились беспорядочные, тревожные сны. То он спорил с Перрином и умолял Мэтта разыскать Иллейн, то вокруг него полыхали разноцветные огненные вспышки, источник которых он был не в состоянии увидеть то Паденфейн выпрыгивал из тьмы со сверкающим кинжалом в руке, а иногда ему казалось, что он слышит голос, оплакивающий гибель женщины, которую поглотила мгла. В этих снах он пытался объясниться с Илойн, с Авиендой, с Мин, а иногда со всеми тремя сразу, и даже Мин смотрела на него с презрением. «Не о чем беспокоиться!» — голос Кацуана. «Часть сна?» Этот голос пугал его. Во сне он громко звал Льюса Террина, и его зов эхом катился сквозь густой туман, в котором двигались непонятные фигуры, с криками гибли люди и кони, туман, в котором кацуаны неумолимо преследовала его а он, задыхаясь, убегал. аллана пыталась успокоить его, но она и сама боялась Кацуаны. Он ощущал ее страх так же сильно, как собственный. Болела голова. И бок, старый шрам, горел огнем. Рант ощущался един. Кто-то удерживался един. Может, он сам он не знал он изо всех сил старался проснуться. ты убьешь его закричала мин я не позволю тебе убить его. рант открыл глаза и увидел совсем рядом ее лицо. она обвивала его голову руками, но смотрела на кого то стоящего рядом с постелью. глаза у девушки были красные. Она недавно плакала. Да, он лежал в собственной постели, в своих покоях в солнечном дворце. Ему был виден тяжелый прямоугольный кроватный столбик, инкрустированный резной костью, обработанный в виде клиньев. Мин в шелковой кремовой рубашке лежала поверх льняной простыни, которую он был укрыт до самой шеи, и обнимала его, точно защищая. Явно испуганная Аланна стояла рядом, страх трепетал в глубине ее сознания. Она боялась за него. Ранд был уверен в этом. «Мне кажется, Мин, он проснулся», — мягко сказала Эмис. Мин посмотрела на Ранда, и ее обрамленное темными локонами лицо осветилась сияющей улыбкой. Осторожно, из-за сильной слабости, Рант разомкнул ее руки и сел. Голова закружилась, но он не позволил себе снова лечь, хотя кровать была окружена людьми. С одной стороны стояла Эмис, по бокам от нее Бера и Керуна. На моложавом лице Эмис ничего не отразилось, но она тряхнула длинными седыми волосами и поправила темную шаль, точно приводя себя в порядок после борьбы. Внешне обе айс тоже были безмятежны, но это было совершенно определенное спокойствие. Спокойствие королевы, готовой сражаться за свой трон, или крестьянки, полной решимости любой ценой отстоять свою ферму. Странно, они не просто находились рядом друг с другом. Эти трое впервые на его памяти стояли плечом к плечу, как одна. С другой стороны постели стояли сами Идзу со своими серебряными колокольчиками в волосах и стройная сестра с густыми черными бровями и волосами цвета вороного крыла, придававшими ей несколько диковатый вид а рядом с ними, уперев кулаки в бедра, кацуаны. Плечи Самидзу и черноволосый Айси Дай украшали шали с желтой бахромой. Лица их застыли, как и у Беры с Керуной. И все же, по сравнению с суровой кацуаны, все эти четверо Айси Дай выглядели почти робко. Друг на друга женщины не смотрели, Они смотрели на мужчин. В изножье постели стояли Дашева, на воротнике которого поблескивали серебряный меч и красно-золотой дракон, флин и Нарешма с мрачными физиономиями, явно пытаясь не выпустить из-под контроля женщин по обеим сторонам постели. Рядом с ними стоял Джонан Эдли в черном мундире, почти сплошь расшитым серебром. Всех четверых мужчин переполняла Саидин, и она, казалось, переливалась через край. Дашева удерживал почти столько же, сколько был способен удержать Ранд. Ранд посмотрел на Эдли, и тот едва заметно кивнул. Внезапно до Ранда дошло, что под простыней, которая сползла до талии, на нем ничего нет, не считая обмотанной вокруг тела повязки. «Долго я спал?» — спросил он. «Почему я уцелел?» Ранд осторожно дотронулся до повязки. «Кинжал Фейна из Шадар Логота». Однажды я видел, как он в считанные мгновения убил человека, лишь слегка царапав его. Тот человек умер почти сразу, но в ужасных мучениях. Дашева пробормотал проклятие, помянув Падана Фейна. Самидзу и другая желтая обменялись испуганными взглядами, а Кацуаны просто кивнула, Золотые украшения в ее, похожих на проволоку седых волосах, качнулись. «Да, Шадар-Логот, это многое объясняет. Благодари Самидзу и мастера Флина за то, что жив». Кацуаны даже не взглянула в сторону мужчины с венчиком белоснежных волос, но тот усмехнулся, будто она отвесила ему поклон. Еще удивительнее было то, что желтые кивнули ему. И Карелли, конечно, — продолжала Коцуане. Каждый внес свою лепту. Им удалось даже кое-что, чего, по-моему, не делалось со времен разлома. В ее голосе вновь зазвучали суровые нотки. «Если бы не эти трое, ты был бы мертв». Ты еще можешь умереть, если опять начнешь своевольничать. Покой и никакого напряжения — вот что тебе нужно. Неожиданно в животе уранда громко заурчала, и Кацоан добавила. Мы смогли влить в тебя лишь немного воды и бульона, пока ты был без сознания. Два дня без пищи — это много для больного человека. «Два дня. Всего два?» Он старался не смотреть на Эдли. «Я встаю», — сказал Ранд. «Я не позволила ему убить тебя, овечий пастух», — сказала Эмин с упрямым блеском в глазах. «И не позволю тебе самому ускорить твою смерть». Девушка обхватила Ранда за плечи, стремясь удержать. «Если Кара Карн желает встать», — ровным голосом произнесла Эмис, «я велю Нандери привезти из коридора дев. Сомара и Найла будут просто счастливы оказать ему необходимую помощь». Уголки ее рта дрогнули в подобие улыбки. В прошлом сама дева Эммис прекрасно понимала ситуацию. Ни Керуна, ни Бера не улыбались. Обе сердито смотрели на него, как на законченного идиота. «Мальчик!» — сухо сказала Кацуане. «Я уже насмотрелась на твою голую задницу больше, чем хотелось бы. Но если ты жаждешь пощеголять ею перед всеми нами...» Возможно, кому-то это и доставит удовольствие. Однако, если ты грохнешься вниз физиономией, я просто всыплю тебе хорошенько, а потом снова уложу в постель. Судя по выражению лиц Амидзу и Карелли, они будут счастливы помочь ей. Наришма и Эдли изумленно уставились на Кацуаны. Флинн одергивал мундир, с таким видом точно спорил с самим собой. дашево издал резкий смешок. «Если вы хотите, чтобы мы удалили отсюда женщин...» Он начал подготавливать потоки. Не ограждение, а сложное плетение из духа и огня, которое, как подозревал ранд способно заставить всех рухнуть прямо на месте испытывая такую боль, что все мысли о том, чтобы направлять, просто вылетят из головы. «Нет!» — быстро произнес Рант. Бера и Керуно подчинятся, если им просто приказать. Что касается Самидзо и Карелли, если он и вправду обязан им жизнью, если он в долгу перед ними, то уж, конечно, не смеет причинить им боль. Но если Кацваны вообразила, что нагота помешает ему сделать то, что он хочет, она удивится. Рант вообще сомневался, что, общаясь так долго с девами, сохранил скромность. Улыбаясь Мин, он отвел ее руки, отшвырнул простыню и выбрался из постели со стороны Эмис. Губы хранительницы мудрости плотно сжались. По выражению ее лица не нетрудно было догадаться, что она и впрямь обдумывает, не позвать ли Дев. Бера бросила на Эмми с полной отчаяния неуверенный взгляд, а Керуна покраснела и поспешно отвернулась. Рант медленно направился к платяному шкафу. медленно потому что вполне допускал, что Кацуана исполнит свою угрозу, если он будет двигаться быстро. — Уф! — пробормотала она у него за спиной. — Клянусь, я просто обязана всыпать по заднице этому упрямому мальчишке. Кто-то заворчал, соглашаясь с ней или просто не одобряя действия Ранда. — Но миленькая задница, правда? Весело произнес кто-то с мурандийским акцентом. Наверное, Карелли. Хорошо, что можно спрятать голову в шкаф. Наверное, вопреки предположениям, девам не удалось полностью лишить его скромности. О, свет, его лицо пылало точно печь. Надеясь скрыть, как его шатает, Ранд торопливо натянул одежду. Его меч был прислонен к задней стенке шкафа, пояс обернут вокруг ножен из темной кабаньей шкуры. Ранд прикоснулся к длинной рукоятке, но тут же убрал руку. Все еще босиком он повернулся к остальным, зашнуровывая рубашку. Мин в плотно облегающих зеленых шелковых штанах сидел и скрестив ноги на постели. По выражению ее лица можно было понять, что она и одобряет его, и беспокоится. «Я хочу поговорить с Дашевой и остальными а шаманами сказал ранд наедине. Мин выбралась из постели и, подбежав крепко, обняла его. Крепко, но очень осторожно, не забывая о перевязанном боке. «Я слишком долго ждала, пока ты проснешься», — сказала она, обняв его за талию. «Я должна остаться с тобой». Она явно сделала ударение на последних словах. Наверное, у нее было видение. Или она хотела помочь ему удержаться на ногах. Ее руки предлагали поддержку и помощь. Как бы то ни было, Ранд кивнул. Он по-прежнему ощущал слабость в ногах. Положив руку на плечо Мин, он вдруг осознал, что не хочет, чтобы ашаманы догадались о его слабости, так же, как не хотел, чтобы это поняли Кацуане и Эмис. Бера и Керуна с явной неохотой присели в реверансе и направились к двери, но замешкались, видя, что Эмис не сдвинулась с места. — Надеюсь, ты не собираешься покидать эти комнаты, — сказала хранительница мудрости. Но ее тон ничуть не смягчился, хотя она и разговаривала со своим кара-карном. Рант поднял голую ногу. — Разве похоже, что я куда-то собрался? Эмис фыркнула но, бросив быстрый взгляд на Эдли, вышло, прихватив с собой Беру и Керуну. Кацуана и две другие сестры задержались. Седовласая и Зеленая тоже мельком взглянула на Эдли. Ни для кого не составляло секрета, что он несколько дней отсутствовал в Кайрене. У двери Кацуана остановилась. «Не делай глупостей, мальчик!» Будто строгая тетушка, отчитывающая недотепу племянника, без особой, впрочем, надежды, что тот прислушается к ее словам. Самидзу и Карелли вышли следом за ней, хмуро поглядывая то на него, то на шаманов. Когда они скрылись, Дашево хрипло засмеялся и покачал головой. Казалось, ему и впрямь весело. Отойдя от мин, Ранд взял сапоги, стоящие около шкафа, из которого он достал также свернутую пару чулок. «Подождите в приемной, Дашева, я только надену сапоги». А шаман вздрогнул и хмуро посмотрел на Эдли. «Как прикажет милорд-дракон», — сказал он, прижимая кулак к груди. Дождавшись, пока четверо мужчин покинут комнату, Ранд с облегчением опустился в кресло и стал натягивать чулки. Он не сомневался, что будет крепче стоять на ногах, просто потому что встал и начал двигаться. Так-то оно так. Но все же пока ноги не очень хорошо держали его. — Ты уверен, что это разумно? — спросила мин опускаясь рядом с креслом на колени, и Ранд бросил на нее обеспокоенный взгляд. Если в течение этих двух дней он разговаривал во сне, а из седая могли узнать много лишнего. Под рукой у Эмис были Энайла, Сомара и еще пятьдесят дев, дожидающихся его пробуждения. — У тебя было видение? — спросил Ранд, закончив натягивать чулки. Мину селась на пятки, сложила руки под грудью и устремила на него решительный взгляд. Через некоторое время, убедившись, что это на него не действует, она вздохнула. «Да, и оно касается Кацуаны. Она собирается учить тебя чему-то, тебя и шаманов всех шаманов Это нечто, что тебе следует знать, но я не знаю, чему именно. За исключением того, что никто из вас не захочет учиться этому у неё, Вам это вообще не понравится. Ранд замер с сапогом в руке, потом начал всовывать в него ногу. Чему может Кацуаны или любая Аэсси научить о шаманов? Женщины не могут учить мужчин или мужчин женщин. Это такой же непреложный факт, как существование единой силы. Посмотрим. Только и сказал он. Конечно, это не удовлетворило Мин. Она знала, что ее видение сбудется, и сам Ранд знал, она никогда не ошибалась. Но чему может научить его Кацуаны? и чему он позволит ей научить себя. Эта женщина вызывала у него беспокойство и неуверенность, чувство, которое он не испытывал с тех пор, как пала тирская твердыня. Притопнув, чтобы второй сапог сел как следует, Рант вытащил из шкафа пояс с мечом и расшитую золотом красную куртку, ту, которую надевал, отправляясь к морскому народу. «Какую сделку заключила для меня Мирана?» — спросил он. «К сегодняшнему утру никакой», — раздраженно ответила мин Они с Рафалой не покидали корабля с тех пор, как мы ушли, но уже прислали с полдюжины сообщений. «Все спрашивают. Может, ты уже настолько пришел в себя, чтобы вернуться?» «Мне кажется, без тебя у них все дело встало. Надеюсь, ты не бросишься им на помощь?» «Пока нет», — ответил Рант. Мин не произнесла ни слова, но ее молчание, руки в боки, одна бровь поднята, было красноречивее всяких слов. «Что ж, ей скоро станет ясно, что означают его слова». Приемные все ашаманы, кроме Дашевы, вскочили с кресел, когда появился Рант вместе с Мин. Глядя в никуда и разговаривая сам с собой, Дашева только тогда заметил его появление, когда Рант оказался в центре комнаты, там, где на полу было выложено изображение восходящего солнца. Однако и тогда он сначала удивленно заморгал и лишь потом поднялся. Застегивая на поясе пряжку в форме дракона, рант обратился к Эдли. Армия уже добралась в Лиане до фортов на холмах. Ранду страшно хотелось опуститься в одно из позолоченных кресел, но он не позволил себе этого. «Как? Это должно было произойти самое меньшее, чем через несколько дней. Самое меньшее!» Флин Нарешма выглядели такими же, ничего не понимающими, как Дашева. Никто из них не знал, куда отправились Эдли и Хопвилл, или Мор. Решение о доверии всегда было очень трудным, ведь грань между тем, кому можно доверять, а кому нет, тонка, как лезвие бритвы. Эдли выпрямился. Что-то промелькнуло в его глазах под густыми бровями. Как говорили в Кайриене, он точно волка увидел. Благородный лорд Вейрамон, оставив пехоту позади, ускоренным маршем двинулся с конницей вперед. Натянуто доложил Эдли, аильцы с ним, конечно. Он нахмурился. Вчера мы неожиданно столкнулись с другими аильцами, Шайдо. Не знаю, как они там оказались. Тысяч девять или десять? Но с ними, похоже, не было хранительниц мудрости, способных направлять, и они практически не задержали нас. Мы добрались до фортов на холмах сегодня в полдень. Рант начал злиться, оставить пехоту позади. — рамон что, воображает, будто способен захватить обнесенные частоколом форты с одними конниками? — Похоже на то. Он бы и Аильцев оставил позади, если бы смог ускакать от них. Какие глупцы эти благородные со своей дурацкой честью! Ладно, это все неважно но из-за того, что благородный лорд Вейрамон высокомерно пренебрегает любым сражающимся неверхом, погибли люди. Эбон и я начали разрушать частоколы сразу же как прибыли, продолжал Эдли. Вера Амону это не очень-то понравилось. Думаю, он остановил бы нас, если бы не боялся. Как бы то ни было, мы принялись поджигать бревна и пробивать дыры в стенах. Но как только мы приступили к этому, появился Саммаэль. По крайней мере, мужчина, способный направлять Саидин, и он куда сильнее Эбона или меня. Я бы сказал, такой же сильный, как милорд-дракон. «Он оказался там сразу же?» — недоверчиво спросил Ранд, но тут же понял. Он был уверен, что Самаэль, зная, что ему предстоит встреча с Рандом, останется в Элиане, надеясь заманить его туда. Там он сможет укрыться за ограждающим щитом и всяческими ловушками, сплетенными с помощью единой силы, которые, как он считал, обеспечит ему безопасность. Слишком многие отрекшиеся уже поплатились жизнью за встречу с Рандом. Невольно Ранд рассмеялся и тут же схватился за бок. От смеха ему стало больно. Весь тщательно разработанный план, имевший целью убедить Саммаэля в том, что ему нет смысла отсиживаться в Иллиане, потому что рант где угодно, только не схлынувший на город армией, и выманить отрекшегося оттуда. Все пошло прахом из-за ножа падана Фейна. Два дня. За это время все, кто имел в Каэриене глаза и уши, а они, конечно, были и у отрекшихся, без сомнения уже узнали, что дракон, возрожденный на грани смерти. Вот почему Самоэль без всяких опасений покинул Ильян. Надеяться, что это не так, и что Самоэлю ничего не известно, было бы верхом глупости. Все равно, что подбрасывать сырые дрова в огонь и ждать, что он ярко запылает. Мужчины строят планы, женщины интригуют, но колесо плетет так, как желает колесо. Так говорили в тире. «Продолжай», — сказал Ранд. «Мор был с вами прошлой ночью?» «Да, милорд-дракон. Федвин приходит каждую ночь, как и предполагалось. И прошлой ночью тоже, когда стало ясно, как пить дать, что мы сегодня доберемся до фартов». «Я не понимаю ваших действий». Голос дашева звучал огорченно, его щека судорожно задергалась. «Вы выманили его из города. Но зачем? Как только он почувствует присутствие человека, способного направлять, как это можете вы, он сбежит обратно в Ильян, какими ловушками его не оплети? Его не удастся поймать». Он сразу узнает, что открылся проход, даже если будет это в миле от города. Там вам до него не добраться. «Мы можем спасти армию», — вспыхнул Эдли. «Вот единственное, что мы можем сделать». Вейеромон повел людей атаковать этот форт как раз перед тем, как я ушел. И Самаэль разорвал их всех на клочки. Несмотря на то, что мы с Эбоном делали, что могли. Он непроизвольно коснулся опаленного огнем рукава. Мы наносили ответные удары и тут же скрывались. Но даже при такой тактике он несколько раз едва не сжег нас прямо там, где мы находились. Аильцы тоже несут потери. Они только сражаются с илианцами, которые предпринимают вылазки. Другие форты в холмах, наверное, пустеют, судя по тому, сколько народу я видел за их стенами, когда уходил. Но что толку? Как только Саммаэль видит хотя бы пятьдесят из наших вместе, неважно, аильцев или других, он разрывает их на части. Наше счастье, что он один. А кажись, там трое или даже двое таких, как он, Я не уверен, что, вернувшись, обнаружил бы хоть кого-то в живых. дашево взглянул на него, как на сумасшедшего. И Эдли неожиданно пожал плечами, будто почувствовал, что его простой черный воротник очень мало значит против воротника этого мужчины, зрелых лет, на котором были и меч, и дракон прости меня, а шаман сконфужино пробормотал он и добавил совсем уж убито по крайней мере мы можем спасти их и мы их спасем заверил его ранд только не так как предполагал эдли вы все должны помочь мне убить самэля сегодня же Лишь Дашева выглядел ошеломленным. Остальные просто кивнули. Даже отрекшийся больше не пугал их. рант ожидал возражений со стороны Мин или требования взять ее с собой, но она удивила его. «Надеюсь, ты отправишься туда как можно быстрее, чтобы никто раньше времени не узнал, что ты задумал, овечий пастух». Ранд кивнул и она вздохнула может отрекшийся зависит от голубей и глаз и ушей точно так же как обычный человек, но полагаться на это опасно если деву узнают мин они тоже захотят пойти они уж точно захотят и отказать им будет нелегко если он вообще сможет отказать даже от нандеры или тех, кого она поставила в караул, ускользнуть непросто. Мин снова вздохнула. «Пойду-ка я поболтаю с Нандерой. Я могу задержать их в коридоре на час. Хотя, когда они узнают, в чем дело, им это не понравится». Ранд чуть не рассмеялся снова, но вовремя вспомнил о своем боке они точно не скажут ей спасибо да и ему тоже кстати фермерский сынок эмис будет не в восторге как и оелелея вот во что ты меня втягиваешь он открыл был рот чтобы возразить что ни о чем ее не просил но прежде чем успел произнести хоть слово она оказалась совсем рядом глядя на него снизу вверх Из-под длинных ресниц Мин положила руку Ранду на грудь и погладила ее пальцами. Она тепло улыбалась и говорила очень тихо, но беспокойные пальцы выдавали ее. — Если с тобой что-нибудь случится, Рандал Тор, я присоединюсь к Кацуане, понадобится ей моя помощь или нет? На мгновение ее лицо озарилось улыбкой, почти радостной. Потом Мин повернулась и зашагала к двери. Ранд смотрел, как она уходит. Временами ей, как и всякой женщине, которую он встречал, удавалось вскружить ему голову. Почти все они проделывали подобное, по крайней мере, раз в другой. Но смотреть, как она двигалась всегда доставляло ему удовольствие внезапно доранда дошло что дашева тоже не сводит с нее взгляда и облизывает губы как только дверь за ней закрылась ранд прочистил горло достаточно громко этот немолодой человек с простоватым лицом точно защищаясь вскинул руки не потому конечно что Ранд сердито посмотрел на него. Как можно сердиться на мужчину только за то, что Мин носит облегающие штаны? Окружив себя коконом пустоты, рант обратился к Саидин и заставил замерзший огонь и расплавленную мерзость сплести переходные врата. Дашев отшатнулся, едва проход открылся. «И что он так суетится?» когда-нибудь ему отрежет руку в проходе. Может, хоть это отучит его облизываться точно козел. Что-то скрюченное и похожее на красную паутину возникло за пределами пустоты. Ранд шагнул сквозь проход на голую землю, Дашева остальные за ним. рант освободил источник, как только прошел последний его спутник». Нахлынуло ощущение потери, когда Саидин покинула его, когда связь с Аланной стала едва ощутима. Это чувство не было таким сильным, почти безграничным, пока Льюстерин был с ним. Золотое солнце над головой уже заметно клонилось к горизонту, порывы ветра взвивали пыль из-под сапог, но не дарили прохлады. Переходные врата открылись на свободной площадке, ограниченной веревкой, натянутой между четырьмя деревянными столбами. Около каждого из них стояли по двое часовых в коротких мундирах и заправленных в сапоги мешковатых штанах. На бедрах у всех висели странные изогнутые мечи, чем-то похожие на змею. У некоторых пышные усы свисали до подбородка или густой бороды, у всех были большие выступающие носы и темные выпуклые глаза увидев ранда один из них бросился бежать что мы здесь делаем спросил дашева удивленно оглядываясь вокруг раскинулось море островерхих палаток серых или грязно белых и во все стороны тянулись коноввязи которым были привязаны уже оседланные кони. Кеймлин, скрытый деревьями, лежал в нескольких милях отсюда, а чуть дальше — Черная башня. Но Таим ни о чем не узнает, если только у него нет здесь своих шпионов. Одной из задач Федвина мора было слушать, точнее, ощущать, не пытается ли кто-нибудь шпионить. Во все стороны от веревок прокатилось журчание голосов, и мужчины, все как один, с внушительными носами и характерной формой мечами, вставали с корточек и поворачивались к ранду, выжидательно глядя на него. Здесь были женщины. Салдейки часто следовали на войну за мужьями, по крайней мере, так водилось среди людей благородного звания и офицеров. но сегодня Никаких женщин. Поднырнув под веревку, Ран зашагал прямо к палатке, отличающейся от других только знаменем, укрепленным перед ней на флагштоке. На синем поле три простых красных цветка, три королевских пенни. Им нипочем даже салдейские зимы. Эти красные цветы всегда появлялись первыми и после лесных пожаров. Цветы эти неистребимы. Герб дома Башер. В палатке находился сам Башер, в сапогах, со шпорами и с мечом у бедра. К сожалению, Дейра была с ним, в платье для верховой езды, того же оттенка, что и серая куртка мужа, и без меча, конечно. Однако длинный кинжал, висящий на наборном поясе из тяжелых серебряных круглых пластин, вполне заменял его. Засунутые за пояс кожаные рукавицы свидетельствовали о том, что она много ездит верхом. «Я рассчитывал, что у меня есть еще несколько дней», — сказал Башер, поднимаясь со складного походного кресла. «По правде говоря, я надеялся, что есть еще несколько недель». «Я собирался вооружить большинство тех, кого оставил Таим, так, как мы планировали с юным Мэттом. Собрал в мастерских всех изготовителей арбалетов, которых смог найти, и они делают их с такой скоростью, с какой свинья плодит поросят. Но пока вооружены арбалетами и умеют с ними обращаться не больше пятнадцати тысяч». Вопросительно взглянув на Ранда, Он поднял серебряный кувшин с походного стола, на котором были разложены карты. — У нас есть время выпить пунша? — Никакого пунша, — нетерпеливо ответил Ранд. Башер и раньше уже говорил ему о мужчинах, найденных Таимом, но не способных научиться направлять. Однако Ранд почти все пропустил мимо ушей. Если Башер считает, что обучил их, этого достаточно дашевы и еще три шамана ожидают снаружи. Как только к ним присоединится мор, мы будем готовы». Он пристально посмотрел на Дейру Нигалинет Башер, горой, возвышавшуюся над своим миниатюрным мужем, с ее соколиным носом и глазами, по сравнению с которыми глаза сокола выглядели просто кроткими. Никакого пунша, лорд Башер, и никаких жен. Только не сегодня. Дейра открыла рот. Ее темные глаза вспыхнули. «Никаких жен!» — повторил Башер, приглаживая костяшками пальцев прошитые сединой усы. «Я распоряжусь!» Повернувшись к Дейре, он протянул руку. «Жена!» — сказал он. Ранд вздрогнул. Даром, что голос Башера прозвучал очень мягко. И замер в ожидании, не вмешиваясь. Дейра сжала губы и сурово посмотрела сверху вниз на мужа. Сокол, снисходящий до мыши. Хотя Башар, конечно, ничуть не походил на мышь. Тоже сокол, но помельче. Она глубоко вздохнула. Даже от вздоха Дейры, казалось, могла содрогнуться земля. И, отцепив кинжал от пояса, вложила его в руку мужа. «Мы обсудим это позднее, давром Подробно». «В один прекрасный день, когда будет время», — решил Рант, «он непременно заставит Башара рассказать, как все это происходит, если у него когда-нибудь будет время». «Подробно», — согласился Башар, усмехаясь сквозь усы и засовывая кинжал за пояс. Может, этот человек просто самоубийца? Веревку сняли, и Ранд стоял с Дашевой остальными ашаманами, дожидаясь пока девять тысяч легкой солдейской кавалерии выстраивались позади башера в колонну по трое. Еще дальше располагались пятнадцать тысяч пеших, называющих себя легионом дракона. Ранд мельком оглядел их все в синих мундирах, застегивающихся на пуговицы сбоку, чтобы не нарушалось изображение красно-золотого дракона на груди. По большей части они были вооружены арбалетами со снабженными стальными наконечниками-стрелами. Некоторые несли тяжелые неуклюжие щиты, но копий не было ни у кого. Какие бы странные идеи не возникли у Мэтта и Башера насчет того, как их следует вооружить, Ранду очень хотелось надеяться, что они не приведут весь этот легион гибели. Дожидаясь, Мор ухмылялся, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Может, он просто рад снова надеть черный мундир с серебряным мечом на воротнике. Однако Эдли и Наришма ухмылялись почти так же, и если уж на то пошло, флин недалеко ушел от них. Они знали теперь, куда отправляются и что им придется делать. Дашева, как обычно, хмуро смотрел в пространство, его губы беззвучно шевелились, как обычно. Салдейки, собравшиеся позади Дейры, тоже молчали и хмурились, наблюдая. Орлы и соколы, вот кого они напоминали, с взъерошенными перьями и в ярости. Ранды не волновали их хмурые взгляды и кислые мины. Если он готов встретиться лицом к лицу с Нандорой и остальными девами после того, как отстранил их от участия в этом деле, то и салдейские мужчины уж как-нибудь вытерпят подобное обсуждение любой продолжительности. «Сегодня, если свету будет угодно», Ни одна женщина не умрет из-за него. Построение такой большой армии невозможно было произвести мгновенно. Однако, в конце концов, это произошло, причем, на удивление, быстро. Башер поднял меч и воскликнул «Милорд-дракон!». Крик прокатился по огромной колонне позади него «Лорд-дракон!». Обратившись к источнику, Ранд создал между столбами проход четыре шага на четыре и, закрепив плетение, ступил в него переполненный соедин, а шаманы следовали за ним по пятам. Он оказался на большой открытой площади, окруженной высокими белыми колоннами, каждую из которых венчал мраморный венок из оливковых ветвей. На противоположных концах площади стояли два почти одинаковых дворца с пурпурными крышами и поддерживаемыми колоннами-галереями с высокими балконами и тонкими шпилями. Это были Королевский дворец и Большой зал Совета, второй лишь чуть меньше первого, и это была площадь Таммос в самом сердце Ильяна. Тощий мужчина в голубой куртке с бородой но без усов застыл разинув от изумления рот при виде рандо а шаманов в черных мундирах выпрыгнувших из возникшей в воздухе дыры плотная женщина в зеленом платье из под которого виднелись зеленые туфли и щиколотки в зеленых челках стояла как вкопанная прямо перед ними прижав руки к лицу и вытаращив темные глаза. Все ошеломленно замерли. Уличные торговцы со своими лотками, возчики, переставшие нахлестывать валов, мужчины, женщины и дети, изумленно открывшие рты. Ранд высоко вскинул руки и направил силу. «Я — дракон возрожденный!» Слова загремели над площадью, усиленные потоками воздуха и огня, и вспышки вырвались из его рук на сотню футов вверх. Позади него а шаманы запускали в небо огненные шары, все кроме Дашевы. Он создавал голубые молнии, которые с треском образовывали сверкающую паутину над площадью. Больше ничего не потребовалось. Люди пронзительно завопили и хлынули во все стороны подальше от площади таммас. И вовремя ранты ашаманы отскочили в стороны от переходных врат, и Даврамбашер повел своих солдейцев в Ильян. Поток всадников, которые начинали неистово орать и размахивать мечами, едва оказывались по эту сторону перехода. Сам Башер возглавлял центральную колонну, как они и планировали. Казалось, это было давным-давно. А остальные двумя рядами вливались в город по бокам от него. Солдейцы тут же устремились прочь от прохода, разбившись на отряды поменьше, и галопом поскакали по расходящимся от площади улицам. Рант не стал дожидаться появления последнего всадника, Как только около третьих оказались по эту сторону, он тут же сплел другие переходные врата поменьше. Для перемещения на короткое расстояние вообще не требовалось знать место назначения. Почувствовав, как рядом с ним Дашева и остальные тоже сплетают проходы, он шагнул в свой, позволив ему закрыться за собой, и оказался на самом верху одной из узких башен Королевского дворца. Ранд рассеянно подумал, а вдруг Маттин Стефанос Денбалгар, король Ильяна, сейчас где-то прямо под ним. Площадка на верхушке башенки, окруженная стеной из красного камня, доходившей ему до груди, имела в поперечнике не больше пяти шагов. Эта башня являлась самой высокой во всем городе, возвышаясь над землей на пятьдесят шагов. Отсюда взгляд мог скользить над крышами, сверкающими под лучами после полуденного солнца, красным, зеленым и всеми прочими цветами. И дальше, к длинным земляным дамбам, во всех направлениях прорезавшим огромную, заросшую высокой травой топь, окружавшую город и гавань. Резкий привкус соли висел в воздухе, и Лиан не нуждался в стенах охватывающий его со всех сторон топь, не преодолеть ни одному противнику. Ни одному, кроме того, кто способен создавать дыры в воздухе. Но в этом случае не помогут никакие стены. Это был приятный город. Здания, одеты в основном светлым камнем, разбегающиеся во все стороны каналы и улицы, с этой высоты походили на зелено голубой узор наран не стал терять время на то чтобы восхищаться им медленно поворачиваясь он низко прямо над крышами таверн лавок и украшенных шпилями дворцов направил потоки воздуха и воды огня земли и духа он не сплетал их просто посылал над городом и на добрую милю над топью с пяти других башен так низко устремились такие же потоки, и там, где они случайно соприкасались, возникали вспышки и сыпались во все стороны искры, окрашивая облака в разные цвета. Зрелище, которому позавидовал бы любой иллюминатор. Вряд ли существовал лучший способ заставить испуганных людей убраться с пути солдат Башера, хотя цель всего этого — была иная. Уже давным-давно Ранд пришел к выводу, что Саммаэль наверняка сплел по всему городу каких-нибудь малых стражей, которые поднимут тревогу, если кто-то станет направлять соедин. Малые стражи, замаскированные так, что никто, кроме самого Саммаэля, не мог обнаружить их, малые стражи, которые должны сообщить ему, где находится тот, кто направляет, чтобы отрекшийся мгновенно уничтожил его. Если повезет, сейчас сработают все эти стражи. Льюстерин был уверен, что Саммаэль способен чувствовать их, где бы ни находился, даже на значительном расстоянии. Вот почему эти сторожевые плетения сейчас должны стать бесполезны. Как только любой из них срабатывало, его нужно было создавать заново. «Самоэль придет!» Ни разу в жизни он не выпускал из рук ничего, что считал своим, как бы безосновательны ни были его притязания. Во всяком случае, не отдавал без боя. Все это Рант узнал от Льюса Террина, если он существовал на самом деле. Конечно, он существовал. В этих воспоминаниях слишком много достоверных деталей. Но кто знает, возможно, фантазии, которые приходят к безумцу во сне, тоже полны достоверных деталей. — Лью Стерин! — мысленно воззвал ранд Ответом ему был лишь веевший над эллианом ветер. Площадь Таммос лежала внизу опустевшая, если не считать нескольких брошенных экипажей, и безмолвная. Сбоку сами врата видны не были, только создавшие их плетение. Потянувшись к ним, Рант развеял плетение, и когда проход мигнув исчез, неохотно отпустил Саидин. С неба исчезли все потоки. Может, кое-кто из-за шаманов еще удерживал источник? хотя он велел не делать этого. Он объяснил им, что если после того, как он сам прекратит направлять, кто-то в Иллиане продолжит делать это, он тут же без предупреждения уничтожит того человека. Не очень приятно было бы впоследствии узнать, что это оказался кто-то из них. Испытывая большое желание сесть, Ранд прислонился к стене, ожидая. Ноги ныли, бог пылал, однако он стоял. Нужно не только почувствовать плетение, но и увидеть его. В городе было не совсем тихо. С разных сторон долетали отдаленные крики, слабый звон металла. Даже отправив к границе такую мощную армию, Самоэль не оставил Илиан без защиты. Поворачиваясь, Ранд пытался ничего не упустить из виду. Он надеялся, что Самоэль явится к королевскому дворцу или к тому второму дворцу на дальней стороне площади, но уверенности у него не было. Внизу, на одной из улиц, Ранд заметил отряд солдейцев, дерущихся примерно с равным числом всадников в блестящих керасах. Вдруг сбоку галопом прискакали еще солдейцы, и сражение исчезло за домами. В другой стороне он разглядел людей из легиона дракона, марширующих по низкому мосту над каналом. Офицер, которого он узнал по высокому красному плюмажу на шлеме, возглавлял отряд из двух десятков человек, которые несли доходившие до плеть широкие щиты а за ними вышагивали еще сотни две с тяжелыми арбалетами как они будут сражаться отдаленные крики звон стали о сталь слабеющие стоны умирающих солнце уже заметно опустилось через город протянулись тени смеркалось и солнце окрасило багрянцем небосвод на западе появилось несколько звезд Может, он ошибся? Может, Самоэль попросту покинул город? Нашел другую страну, которую попытается подчинить себе? Может, ему, Ранду, не стоило прислушиваться к безумному, бессвязному бормотанию, звучащему у него в голове? Какой-то мужчина направил силу. Ранд замер устремив взгляд на большой зал совета. Количество соедин, которое он почувствовал, было достаточно для создания переходных врат. Меньшего он бы просто не ощутил, учитывая размеры площади. Это должен быть, Самаэль. Рант мгновенно ухватился за источник, сплел проход и прыгнул сквозь него. Молнии готовы были сорваться с его рук. Он оказался в большой комнате, освещенной высокими позолоченными стоячими светильниками, снабженными зеркалами и другими, свисающими с потолка на цепях. Со всех сторон его окружали снежно-белые мраморные стены с рельефными фризами с изображениями битв и кораблей, теснившихся в гавани Иллиана. В дальнем конце комнаты, на высоком белом помосте, к которому вели ступени, стояли похожие на троны девять тяжелых резных позолоченных кресел. Спинка центрального кресла была выше, чем у остальных. Ранд еще не успел отпустить плетение переходных врат у себя за спиной, как верхушка башни, на которой он только что стоял, взорвалась. Он почувствовал вал огня и земли, град каменных осколков и пыли ударил сквозь проход, бросив Ранда на пол. Боль пронзила бок. Острая красная пика, вонзившаяся в него в той пустоте, в которой он плыл, и все это вместе заставило его отпустить плетение переходных врат. В пустоте Ранд не воспринимал боль как свою. Ни его боль, ни его слабость. В пустоте он мог не обращать на них внимания. В пустоте у него не было тела, которое болело. Оно словно принадлежало другому человеку. Ранд заставил мышцы этого другого человека прийти в движение, встал и, сильно шатаясь, рванулся в сторону помоста. Как раз, когда сотни красных нитей прожгли потолок, устремились вниз и выжгли в мраморе пола цвета морской волны широкий круг вокруг того места, где постепенно таяли остатки его переходных врат. Одна нить вонзилась в каблук, прошла сквозь пятку, и падая, Рант услышал свой крик. «Ни его боль ни в боку, ни в ноге!» не его». Перевернувшись на спину, Рант увидел остатки красных нитей, исчезающих, но еще заметных, и понял, что они сплетены из огня и воздуха неизвестным ему способом. Он успел разглядеть, откуда они появились. Черные дыры в полу и белая штукатурка потолка с лепниной высоко над его головой громко шипели и потрескивали, от с воздухом. Воздев руки, он сплел погибельный огонь, точнее, начал сплетать. Ему вспомнился удар, обжегший щеку другого человека, не его, и голос Кацуана зашипел и затрещал у него в голове точно красные нити. «Никогда больше, мальчик!» «Никогда больше ты не сделаешь этого!» Почудился Ранду, и далекий голос Льюса Террина, страхи страхе бормочущего, что если он даст себе волю, то снова разрушит мир. Все потоки, кроме огня и воздуха, исчезли, и он создал плетение, опираясь на свои впечатления от виденного. Тысяча тонких красных волокон — расцвели между его руками. Развернувшись веером, они устремились вверх. Кусок потолка в форме круга шириной в два фута рухнул вниз, во все стороны полетели каменные обломки и пыль. Только теперь ранд вспомнил, что, возможно, во дворце есть кто-то еще, кроме него и Самаэля он рассчитывал сегодня увидеть самуэля мертвым, но если бы он смог сделать это не убив больше никого плетение исчезли он снова заставил себя подняться и торопливо захромал к боковым дверям очень высоким с изображением на каждой створке девяти золотых пчел величиной с кулак Еще не дойдя до двери Ранд толкнул одну из створок с помощью небольшого потока воздуха, слишком слабого, чтобы его можно было заметить. Проковыляв в коридор, он опустился на одно колено. «Бог! Не его! Другого человека! Жгло, как огнем!» Пятка сильно болела. рант вытащил меч и оперся на него, выжидая. «Какой-то тип...» с розовыми округлыми, чисто выбритыми щеками показался из-за угла, судя по одежде, слуга. По крайней мере, куртка, одна половина которой была зеленая, другая — желтой, выглядела как ливрея. Человек увидел Ранда и очень медленно, как будто надеясь остаться незамеченным, попятился и скрылся с глаз. «Раньше или позже?» «Самоэль должен...» «Илиан принадлежит мне!» Загремел в воздухе голос, раздаваясь сразу со всех сторон. Ирант выругался. Наверняка точно такое же плетение, какое он сам использовал на площади, или очень похожее. Оно требовало так мало силы, что он мог не почувствовать действующие потоки — находясь даже в десяти шагах от Самаэля. «Илиан мой, я не стану разрушать то, что принадлежит мне, только ради того, чтобы убить тебя, и не позволю тебе сделать это. У тебя хватило наглости разыскивать меня здесь? Хватит ли у тебя мужества?» «Отправиться вслед за мной в другое место!» В громоподобном голосе послышалась насмешка. «Нахальство тебе не занимать! А как с мужеством?» Где-то наверху открылся и закрылся проход. Ранд не сомневался в том, что это такое. «Мужество! Хватит ли у него мужества?» «Я — дракон возрожденный», — пробормотал он, — «и я намерен убить тебя». Сплетя переходные врата, Ран шагнул в них, оказавшись на верхнем этаже, в коридоре, стены которого прикрывали гобелены с изображением кораблей на море. В дальнем его конце сквозь галерею сиял темно-красный луч заходящего солнца. Следы, от отсозданных Самоэлем врат, висели в воздухе, быстро рассеиваясь и слабо мерцая. Но не настолько слабо, чтобы Ранто их не заметил. Он начал создавать плетение и вдруг остановился. Он перенесся сюда, даже не подумав о возможной ловушке. Если он просто скопирует быстро тающие следы, то окажется там же, где Саммаэль, или очень близко к нему. Но только если его плетение практически не будет отличаться от созданного Саммаэлем. Определить заранее, на каком расстоянии друг от друга они окажутся, в 50 футов или в 500, невозможно, но в любом случае достаточно близко. Серебряная вертикальная прорезь начала разворачиваться в проем, открывая тонущие в тенях руины былого величия. Там было не так темно, как здесь, в коридоре. Сквозь проход виднелся красный ломоть солнца наполовину скрытый куполом разрушенного здания. Ранд узнал это место. Последний раз, когда он приходил сюда, к перечню погибших дев которое он держал в голове, добавилось еще одно имя. В первый раз по пятам рандо шел Паден Фейн, который стал больше, чем приспешником тьмы, хуже, чем приспешником тьмы. Сбежав в Шадер-Логот, Самаэль словно замкнул круг, намереваясь повторить уже происходившее, но иным способом. Каким? Сейчас не время разбираться. Еще до того, как проход перестал расширяться, Ранд, прихрамывая, пробежал сквозь него в опустошенный город, который когда-то назывался Аридолом, и тут же распустил плетение. Сапоги захрустели по разбитой каменной мостовой и мертвым сорнякам. За первым же углом Ранд резко свернул в сторону. Земля задрожала у него под ногами, а за спиной, там, откуда он пришел, послышался оглушительный рев. В сумеречной мгле одна за другой замелькали световые вспышки. Ран почувствовал омывающие его потоки земли, огня и воздуха. Пронзительные крики и рев прорвались сквозь грохот. Саидин пульсировала в нем... Он заковылял прочь, не оглядываясь. Потом побежал, и клокотавшая в нем единая сила, даже в темных тенях, позволяла ясно видеть всё. Вокруг лежал огромный город, гигантские мраморные дворцы с четырьмя или пятью куполами разной формы, темно-багровыми в лучах заходящего солнца, бронзовые фонтаны и статуи на всех перекрестках, бесконечные колоннады, галереи и башни, вздымающиеся к небу или словно парящие на фоне солнца. По крайней мере, те, что уцелели. Большая часть давно превратилась в бесформенные обломки. На каждый сохранившийся в целости купол приходился десяток зияющих по бокам провалами или с обрушившимся верхом. Это было похоже на остатки поколотой и обитой яичной скорлупы. Татуи лежали опрокинутые, развалившиеся на части, стояли с отбитыми руками и головами. Быстро сгущающаяся тьма наползала на булыжные холмы. Чахлые деревья, чудом уцепившиеся за их склоны и причудливо скрюченные, напоминали протянутые к небу обломанные пальцы. Поперек улицы, пересекая путь от темной груды, Некогда бывший небольшим особняком, веером лежали каменные осколки и битые кирпичи. Половина фасада отсутствовала. Остатки, украшенные колоннами стены, пьяно накренились к мостовой. Ранд замер посреди улицы, рядом с тем местом, куда обрушились камни, выжидая и ощущая, как Саммаэль используется един. Держаться близко к зданиям, не слишком умно, и не только потому, что любое того и гляди рухнет. Тысячи невидимок, казалось, наблюдали из похожих на пустые глазницы окон, следили за ним с почти ощутимым предвкушением. Ранд отстраненно почувствовал, как, точно обдаваемое огнем, запульсировала рана в боку, эхом того зла, которым пронизана каждая пылинка в шадер-логоте. Старый же шрам точно сжался в кулак. Боль в ноге напротив, словно утихла. Стягиваясь вокруг ранда, сама пустота запульсировала. Порча темного носаедин отозвалась на ноющую боль в боку от пореза ножом. «Шадр логот — опасное место и при дневном свете, а уж ночью». Что-то промелькнуло дальше по улице. Позади монумента со шпилем, каким-то чудом до сих пор не рухнувшего, неясная фигура промчалась, пересекая путь, и скрылась во тьме. Ранд чуть не направил силу, но вовремя одумался. Казалось совершенно невероятным, чтобы Самоэль двигался таким образом и вообще появился здесь». Когда Ранд шагнул в город, и самаэль попытался атаковать его прямо у переходных врат, Ранд слышал полные ужаса пронзительные крики. Тогда он едва обратил на них внимание. В Шаадар-Логоте не было ничего живого, даже крыс. Самоэль, наверное, привел с собой своих прихвостней, людей, которых ему ничего не стоило убить, если это поможет ему добраться до Ранда. Видимо, это один из них, и он может привести к Саммаэлю. Ранд торопливо заковылял вперед, стараясь двигаться как можно бесшумнее. Разбитая мостовая хрустела под сапогами звук ломающихся костей. Он от всей души надеялся, что этот звук кажется таким громким только его слуху, обостренному соедин. Остановившись у основания монумента, представляющего собой массивную каменную иглу, покрытую струящимися письменами, Ранд пристально вгляделся вперед. Кто бы там ни двигался, прежде он исчез. Только глупец или безумный смельчак отважится ходить по Шадар-Логоту ночью. Зло, которым пропитан Шадар-Логот, зло, погубившее Аридолл, не умерла вместе с городом. Из окна дома впереди выпал сколышущийся усик серебристо-серого тумана и заскользил к другому, который показался из широкой дыры в высокой каменной стене. В глубине пролома что-то сияло. Так ярко точно туда упала сама луна. С наступлением ночи Машадар принимался бродить по своему городу. Огромный тысячеликий, он мог появиться в дюжине мест сразу, даже в сотне. Прикосновение Машадара несло смерть, и нелегкую. Внутри ранда порча на соедин запульсировала сильнее. Огонь в боку, как бы отстраненно он его не ощущал, вспыхнул, словно десять тысяч молний ударили туда одна за другой. даже земля тяжело заворочлось под сапогами внезапно у него мелькнула мысль не лучше ли покинуть город похоже самэл ушел теперь когда здесь хозяйничает машадар видимо тот просто заманил его сюда наверное рассчитывал что пока ран обыскивает руины машадар убьет его Ранд повернулся и замер, прижавшись к монументу. Два троллока крались по улице, огромные в черных кольчугах в полтора раза, если не больше, выше Ранда. Острые шипы торчали на их бронированных плечах и локтях, в руках они держали копья с длинными черными наконечниками и смертоносными крюками. Для обостренного соедин взгляда Ранда их морды были совершенно отчетливы. Одна была изуродована орлиным клювом вместо рта и носа, другая — кабаньем рылом с клыками. Каждый их шаг сопровождался всплеском страха. Жажда убийства жила у троллока в крови, они любили убивать, любили кровь. Но Шадр-Логот страшил их. Где-то неподалеку наверняка находился и Мурдраал. Ни один троллок не вошел бы в этот город по доброй воле. Не загони его сюда, Мурдраал. Ни один Мурдраал не вошел бы сюда. Не заставь его, Саммаэль. Все это означало, что Саммаэль еще здесь. Иначе троллоки уже мчались бы к воротам, а не охотились тут. А они, вне всяких сомнений, охотились. Этот с кабаньем рылом, сопя, втягивал воздух, явно принюхиваясь. Внезапно какой-то человек в лохмотьях выпрыгнул из окна над троллоками и обрушился на них, вонзив в одного копье. Аил, причем женщина. Шуфа обернута вокруг головы, но вуаль висит на груди. Ролок с орлиным клювом пронзительно вскрикнул, когда копье глубоко вошло ему в бок, потом снова и снова. Он упал, толкнув второго со свиным рылом, и тот с рычанием развернулся, но женщина успела поднырнуть под копье с черным крюком и ударила его в живот. Свинорылый темной кучей свалился на орлина клювого ран сорвался с места и побежал, ни мгновения не раздумывая. «Лия!» — закричал он. Он считал, что она умерла. Умерла, покинутая им в этом страшном месте. Умерла из-за него. «Лия!» — искасая дочерин. Это имя ярким пламенем горело в списке, которые он мысленно вел. Лиа повернулась к нему лицом, копье в боевой готовности, в одной руке, круглый щит из бычьей кожи в другой. Лицо, которое помнилось Ранду очень милым, несмотря на шрамы на обеих щеках, искажено яростью. — моя прошипела она сквозь зубы. — Мое никому не отдам! Никому! Ранд остановился. Копье было угрожающе нацелено на него, готовое в любой момент добраться и до его ребер. — Лия, ты знаешь, кто я? — тихим голосом сказал ранд Ты знаешь, кто я. Я возьму тебя с собой. Ты вернешься к девам, вернешься к своим сестрам по копью. Он протянул руку. Ее ярость Таяла на глазах, сменяясь недоверием, недоумением, растерянностью. Она склонила голову на бок. «Рандал Тор?» Медленно произнесла Лия. Глаза у нее широко раскрылись. Взгляд упал на мертвых троллоков. И на лице появился ужас. «Рандал Тор!» — прошептала она, неловко натягивая на лицо черную вуаль, рукой в которой держала копье. — Каракарн! — завопила она и бросилась прочь. Он заковылял за ней, перебираясь через завалившую улицу груды булыжника, падая, разрывая одежду, падая и катясь по камням снова, куртка повисла клочьями поднимаясь и заставляя себя бежать дальше. Слабость и боль по-прежнему воспринимались как что-то отдаленное, но только погружаясь в пустоту он мог заставить тело двигаться. Лия исчезла в ночи, как показалось Ранду, в угольно-черной тени вон за тем углом. Он, торопясь изо всех сил, добрался до угла, свернул и почти столкнулся с четырьмя тролоками в темных кольчугах и Мурдраалом, чей черный плащ неподвижно свисал за спиной и не колыхался, даже когда исчезающий двигался. Троллоки удивленно зарычали, но быстро пришли в себя. Взметнулись копья с крюками и мечи, похожие на косы. Мурдраал сжимал в руке мертвенно-черный клинок. Это оружие наносило раны, почти столь же смертельные, как кинжал Фейна. Рант даже не пытался выхватить висящий на боку меч с клеймом в виде цапли. Воплощенная смерть в изодранной красной куртке он направил силу. В его руках оказался огненный меч, зловеще пульсирующий в такт соедин. Ирант смахнул им безглазую голову с плеч. Было бы проще уничтожить их всех тем способом, которое шаманы убивали у колодцев Дюмай. Но изменять плетение сейчас, точнее пытаться его изменить, слишком долго, а промедление могло привести к фатальному исходу. «Мечи тролоков способны убить даже его». Ранд танцевал перед тролоками молниеносно меняя позиции во мраке, освещаемом только пламенем в его руках. Тени скользили по нависшим над ним мордам, мордом с волчьими и козлиными рылами, исказившимися воплем, когда огненный клинок разрубал черную кольчугу и плоть под ней точно в воду. Троллоки полагались на то, что их много и на свою ошеломляющую свирепость. А оказавшись лицом к лицу с Рандом и его огненным мечом, сплетенным с помощью силы, они все стояли столбом и были практически безоружны против него. Меч исчез из его рук. Все еще стоя в позиции, которой завершалась фехтовальная связка, называемая «Вихрь», Ранд видел вокруг лишь мертвых. Только что рухнул последний тролог козлиные рога в вагоне скребли развороченную мостовую безголовый мурдра все еще тянул к ранду руки неистого скребя обутыми в сапоги ногами полулюди быстро не умирают даже обезглавленные едва из рук ранды исчез меч как с безоблачного усыпанного звездами неба Ударила серебряная молния. Первый удар с оглушительным грохотом обрушился в четырех шагах от него. Мир сделался ослепительно белым, пустота исчезла. Еще молния, и еще! Земля заходила под ногами, и рант не сразу осознал, что лежит лицом вниз. В воздухе потрескивало. Ошеломленный Он заставил себя вскочить, чуть не упал снова, но все же устоял и побежал, спасаясь от града молний, рвавших улицу на части в грохоте рушащихся зданий. Пошатываясь, Рант несся вперед, неважно куда, только бы подальше отсюда. Потом сознание несколько прояснилось, и он понял, где находится. Он шел, шатаясь, показавшемуся бескрайним каменному полу, усыпанному беспорядочно разбросанными каменными обломками, иные были величиной с человека. Тут и там в полу зияли зловещие рваные дыры, вверх уходили высокие стены, широкие балконы вздымались ярус за ярусом. Уцелел лишь кусочек того, что некогда было громадной крышей, Только краешек. Звезды ослепительно сверкали над головой. Шатаясь, Ран сделал еще шаг, и пол под ним ушел вниз. В отчаянном усилии удержаться он раскинул руки и, ударившись, уцепился правой рукой за шероховатый край. Он висел над темной бездной. Внизу под сапогами могло быть всего несколько спанов до земли. Или миля. Он не знал. Он мог направить потоки воздуха к зазубренному краю дыры над головой, чтобы вылезти. Но Самоэль каким-то образом почувствовал даже то небольшое количество соедин, которое потребовалось Ранду для меча. Молнии начали бить не сразу, но Ранд теперь был не в силах оценить, как долго он сражался с тролоками, минуты. «Секунды!» Он с трудом взмахнул левой рукой, пытаясь ухватиться, и ею за край дыры. Боль, которая теперь не была ослаблена исчезнувшей пустотой, пронзила бок точно кинжалом. Перед глазами замелькали пятна. Хуже того, правая рука начала соскальзывать сосыпающегося каменного края. Он чувствовал, что пальцы слабеют. «Надо...» Внезапно кто-то схватил его за правое запястье. «Глупец!» произнес звучный мужской голос. «Тебе очень повезло, что сегодня у меня нет настроения видеть тебя мертвым». Бранда потянули вверх. «Ты мне не хочешь помочь?» требовательно спросил голос. «Я не намерен тащить тебя на плечах или ради тебя убивать Самаэля». Стряхнув остатки оцепенения, Рант подтянулся повыше, ухватился за край дыры и, превозмогая боль в боку, полез наружу. Он, несмотря на боль, сумел восстановить пустоту и ухватился за соедин. Он не направлял, но хотел быть наготове. Едва его голова и плечи поднялись над полом, Ранд разглядел своего спасителя. Крупного, постарше его самого, с черными, как ночь, волосами и в черной, как у ашамана, в куртке. Ранд никогда прежде не видел его. По крайней мере, это не один из отрекшихся. Тех он знал в лицо или думал, что знает. «Кто ты?» спросил ранд по прежнему продолжая его вытаскивать человек лающе рассмеялся скажем так я странник случайно оказавшийся здесь ты правда хочешь поговорить сейчас сберегая дыхание ранд выбрался наверх упираясь в край дыры сначала грудью потом животом внезапно он осознал что по полу вокруг разлилось свечение, похожее на то, какое могла бы создавать полная луна. Бросив взгляд через плечо, он увидел «Маша Дара» — не усик, а сияющую серебристо-серую волну, накатывающую с над головой балкона, волну, стремительно падающую на него. Не раздумывая, он поднял свободную руку из нее вырвался погибельный огонь. Луч жидкого белого пламени устремился к падающей волне. ран смутно осознал, что из второй руки его спасителя, который тот не держал его за запястье, вырвался еще один луч неяркого плотного огня и понесся к той же цели, что и посланный им. Сгустки соприкоснулись. В голове уранда зазвенело, словно после удара гонга. Он судорожно дернулся. Соедин и пустота исчезли. В глазах двоилось. Расплывались балконы и лежащие на полу обломки камня. Казалось, перед ним двое совершенно одинаковых мужчин, частично загораживающих друг друга. Каждый обхватил голову обеими руками. заморгав Ранд поискал взглядом Маш-Адара. Волна сияющей мглы исчезла. Свечение над балконом осталось, но тускнело, удаляясь. Такое зрелище предстало глазам Ранда, когда в глазах у него прояснилось. Даже безмозглый маш Адар боялся погибельного огня. Пошатываясь, Ранд поднялся и протянул человеку руку. — Думаю, нам лучше побыстрее убраться отсюда. — Что произошло? Мужчина поднялся, скорчив гримасу при виде предложенной руки. Он был почти так же высок, как сам Ранд. Что, если не считать Аил, было редким явлением. — Не знаю, что произошло! — раздраженно проворчал он. — Бежим, если хочешь жить! Он так и сделал устремившись к ряду открытых арок, не к стене. Маошадар мог появиться из любого проема. Нащупывая пустоту, Рант всю прыть захромал за незнакомцем, но они еще бежали по полу, когда снова начали падать молнии, град серебряных стрел. Рант и его спаситель промчались под аркой, Позади с грохотом рушились стены, вздымая облака пыли и каменные обломки. Втянув голову в плечи, закрыв руками лицо и кашля, Ранд пронесся через просторную комнату, арочные своды которой сотрясались, а с потолка дождем сыпались камни. Он вырвался на улицу, проковылял еще три шага и остановился. Из-за боли в боку хотелось согнуться, но он боялся, что у него подкосятся ноги. Раненая нога пульсировала. Казалось, прошли годы с тех пор, как сплетенная из огня и воздуха красная нить вонзилась в пятку. Его спаситель стоял, наблюдая за ним. Даже с ног до головы, покрытой пылью, этот человек выглядел королем. «Кто ты?» — снова спросил Рандт. — Один из людей Таима, или ты научился сам? Приходи в Кемлин, в Черную башню. Там ты сможешь жить, не опасаясь Айси Дай. Произнося эти слова, ранд почувствовал, что сердится. С какой стати? Он и сам не понимал. — Никогда не опасался Айси Дай, — резко ответил незнакомец и глубоко вздохнул. Пожалуй, тебе лучше поскорее убраться отсюда. Но если все же хочешь остаться и убить Самоэля, попытайся рассуждать, как он, ты уже доказал, что способен на это. Ему всегда нравилось разделываться с людьми зрелищно. В духе одного из так любимых людьми триумфов. А если такой возможности нет, как сейчас, в каком-нибудь памятном для человека месте. «Путевые врата», — медленно произнес Ранд. «Если в Шадр-Логоте и существовало памятное для него место, это были путевые врата. Он ожидает около путевых врат и наставил ловушек. Наверняка там не только ловушки» но и малые стражи, вроде тех в лиане способных засечь то, как человек направляет силу. Самаэль, несомненно, спланировал и это. Незнакомец криво улыбнулся. «Похоже, ты справишься, если тебя слегка подтолкнуть. Постарайся не оступиться. Ты нарушишь множество планов» если позволишь себя убить. Повернувшись, он зашагал к проулку впереди. «Подожди — Подожди! — окликнул его ранд Тот не остановился и не оглянулся. — Кто ты? О каких планах ты говорил? Человек свернул в проулок. Рант заковылял следом, но когда он добрался до поворота, Узкий проулок был пуст. Чудом уцелевшие стены тянулись на добрую сотню шагов до другой улицы, где свечение указывало, что поблизости находится еще какая-то часть Машадара. Но незнакомец исчез. Невероятно. Конечно, у него хватило бы времени сплести проход, если он знает, как это делать. Но следы плетения еще были бы видны, Кроме того, Ранд просто не мог не почувствовать такого количества соедин, которое требовалось для этого, да еще так близко. Внезапно до него дошло, что он не почувствовал соедин и когда незнакомец создал погибельный огонь. От одного лишь воспоминания о том, как соприкоснулись два огненных потока, у Ранда снова начала двоиться в глазах. На мгновение все вокруг точно затянуло дымкой, кроме лица незнакомца, маячившего перед внутренним взором. Ранд тряхнул головой, отгоняя наваждение. — Кто ты такой, света ради? — прошептал он. И чуть слышно добавил. — Что ты такое? Кем бы или чем бы он ни был, этот человек исчез. Самаэль же всё еще находился в шадр-логоте. С заметным усилием Рант уже в который раз восстановил кокон пустоты. Порча на Саидин тут же завибрировала, все глубже и глубже проникая в его существо. Сама пустота завибрировала. Накисельная слабость, охватившая мышцы, и боль от Рант померкли. «Он должен» убить одного из затрёкшихся, прежде чем кончится эта ночь. Прихрамывая, ранд призраком заскользил по тёмным улицам, стараясь двигаться предельно осторожно. Он всё-таки создавал шум, хоть и слабый, но сейчас сама ночь была полна звуков. В отдалении слышались пронзительные вопли и гортанные крики. Безмозглый Маш Адар убивал всё, что ему попадалось — и троллоки гибли в шадр-логоте по ночам точно так же, как много-много лет назад. Время от времени Ранд видел на перекрестках троллоков то двух, то пятерых, то целую дюжину, иногда вместе с Мурдраалом, но чаще без него. Никто из них не заметил Ранда, а он постарался не привлекать их внимания. И не только потому, что Самоэль сразу обнаружил бы «направь Ранд силу», Просто, если в городе еще и оставались троллоки и мурдралы до которых пока не добрался Маш Адар, все равно их уже можно считать мертвецами. Почти наверняка Самаэль привел их через пути, но вряд ли он представлял себе, насколько памятны Ранду здешние путевые врата. Немного не доходя до площади, где находились путевые врата, Ранд остановился и оглянулся. Неподалеку возвышалась башня, похоже, целая. Пониже других она все же возвышалась над землей более чем на пятьдесят шагов. Темный дверной проем в ее основании зиял пустотой. Деревянная дверь давно сгнила, ржавые петли рассыпались в прах. В темноте, разгоняемой лишь слабым светом звезд, проникающим сквозь окна, рант начал медленно подниматься по винтовой лестнице, вздымая сапогами облачка пыли и прихрамывая из-за боли в ноге. Это какая-то далекая, не его боль. Наверху он прислонился к гладкому парапету, переводя дыхание. Мелькнула праздная мысль, что если Мин узнает, что он пришел сюда, упреком не будет конца. Мин или Эмис или Кацуаны если уж на то пошло. Скользя взглядом над полуразрушенными крышами, он видел огромную площадь, некогда одну из главных в ари Когда-то эту часть страны покрывала Агирская роща. Но за тридцать лет, прошедших после того, как Агиры, построившие самые старые здания в ари ушли, жители вырубили деревья, освобождая землю для расширения города. Дворцы и руины дворцов со всех сторон окружали огромную площадь. В глубине некоторых окон сияло свечение Машадара. Гигантская насыпь из булыжника высилась в одном конце, но в центре по-прежнему стояли путевые врата, имевшие вид высокой широкой каменной плиты. Издалека Ранд не мог разглядеть, высеченные на ней изящные листья и виноградные лозы, но он помнил, что прежде этот камень окружала ограда, которая теперь развалилась. Куски металла, некогда обработанного с помощью силы, лежали грудой и заметно блестели в ночном мраке. Он видел и ловушку, которую сам сплел вокруг врат, причем так, чтобы ее могли разглядеть только его глаза. По виду ловушки было не определить, проходили ли сквозь нее троллоки или полулюди, но если это произошло, они очень скоро будут мертвы. Скверная штука. Если Самаэль расставил тут собственные ловушки, то, как предполагал Ранд, для него они невидимы. Наверное, тоже что-нибудь скверное. Ранд не сразу разглядел Самаэля. Потом что-то шевельнулось среди рифленых, выступающих вперед колонн дворца. ран ждал. Он хотел быть уверен. У него был лишь один шанс. Фигура отделилась от колонн и шагнула к площади, вертя головой по сторонам. «Самаэль! Смерцающими во мраке, с нежно-белыми кружевами у горла!» Ждал, стараясь не упустить момент, когда Рант выйдет на площадь и попадет в ловушку. Свечение в окнах дворца позади стало ярче. Сам вглядывался в заливавшую площадь тьму, а Маашадар медленно струился из окон. Плотные волны серебристо-серого тумана, скользящие отовсюду, сливались воедино, неясно маяча почти над самой головой Самаэля. Он шагнул в сторону, и волна начала опускаться медленно, потом все быстрее. Рант покачал головой. «Самаэлю не уйти!» Потоки для создания погибельного огня, казалось, собрались сами собой, вопреки звучащему у него в голове голосу Кацуаны. Ранд поднял руку. Вопль разорвал мрак. Кричала женщина. Так кричит человек, охваченный смертельным ужасом. Самаэль повернулся и посмотрел в сторону огромной кучи булыжника, туда же, куда в тот же миг устремил взгляд Ирант. Наверху, чётко выделяясь на фоне ночного неба, стояла фигура в куртке штанах. Единственный тонкий усик Машадара прильнул к ее ноге. Раскинув руки, она металась, пытаясь вырваться, но не в силах сдвинуться с места. В ее бессвязном вопле Ранду почудилась его имя. «Лия», — прошептал он и невольно потянулся вперед, будто его руки могли дотянуться до нее, и вытащить оттуда. Но ничто не спасет того, кого коснулся Машадар, как ничто не спасло бы Ранда, если бы кинжал Фейна вонзился ему в сердце. «Лия!» — прошептал он. И погибельный огонь сорвался с его ладони. Только что ее фигура еще была видна. Застывшая, кое-где угольно-черная, кое-где ослепительно-белая. А в следующее мгновение она исчезла. Умерла до того, как началась агония. Ран с воплем повел погибельным огнем к площади. Гора булыжника обрушилась внутрь себя и исчезла, сметенная прочь из времени и позволил Саидину идти, прежде чем полоса белого огня прикоснулась к озеру, в которое сейчас превратился Маш-Адар, затопивший площадь. Обтекая врага, по этому озеру прокатилась волна и слилась с серыми светящимися потоками, выползающими из дворца на другой стороне площади. Самоэль погиб. Должен был погибнуть. У него не было времени убежать, не было времени сплести проход, а если бы оно у него было, Ранд почувствовал бы, как тот воспользовался соедин. Самоэль мертв. Его убило зло почти такое же мощное, как он сам. Самые разные чувства беспорядочно метались за пределами пустоты. Ранду хотелось засмеяться или заплакать. Он пришел сюда, чтобы убить одного из отрекшихся, а убил женщину, которую покинул здесь, оставив на милость судьбы. Долго стоял он на вершине башни, пока убывающая луна плыла по небу. Стоял, наблюдая, как Машадар полностью затопил площадь. Лишь кусочек путевых врат виднелся над туманом. Потом начался медленный отлив. машадар отправлялся на охоту в другое место. Останься, Самаэль, в живых. Ему ничего не стоило бы убить в эти мгновения дракона Возрожденного. Но Ранда это почти не волновало. Он открыл проход для скольжения и соорудил платформу, диск без ограждения, наполовину белый, наполовину черный. Скольжение было медленнее перемещения. Потребовалось бы по крайней мере полчаса, чтобы добраться до Ильяна, и всю дорогу в мозгу Ранда снова и снова вспыхивало имя Лия. Он хотел заплакать, но ему казалось, что он позабыл, как это делается. В королевском дворце, в тронном зале его ждали Башер Дашева и остальные ашаманы. Это был точно такой же зал, как и на другом конце площади, со стоячими светильниками, вырезанными на мраморных стенах морскими пейзажами и длинным белым возвышением. Точно такой же, только чуть больше, во всех измерениях, и вместо девяти кресел на возвышении стоял лишь большой позолоченный трон с подлокотниками в виде леопардов. Позолоченные пчелы величиной с кулак украшали навершие спинки трона, возвышаясь над головой. Рант устало опустился на ступеньки, ведущие на возвышение. «Полагаю, Самаэль мертв», — промолвил Башер, оглядывая его пыльную, повисшую лохмотьями одежду. «Мертв», — подтвердил Рант дашево спустил громкий вздох облегчения. «Город наш», — продолжал Башер, — «точнее, твой». Он неожиданно рассмеялся. Сражение продолжалось недолго. Все сошло на нет, как только кто надо узнал, что это ты. Засохшая кровь черным пятном застыла внизу порванного рукава его куртки. «Совет с нетерпением ждет твоего возвращения!» «С торевогой можно сказать», — добавил он с кривой усмешкой. Восемь покрытых и мужчин поднялись со своих мест, в дальнем конце тронного зала едва рант вошел. Все они были в темных кафтанах из плотного шелка с золотой или серебряной вышивкой на отворотах и рукавах, у горла и на запястьях, Водопады кружев. У некоторых были бороды, но отсутствовали усы. У каждого через плечо широкая зеленая шелковая лента с девятью золотыми пчелами. По знаку башера они двинулись вперед, кланяясь Ранду чуть ли не через каждые три шага, будто на нем не лохмотья, а великолепнейшие одежды. Главным, судя по всему, был высокий, круглолицый человек с бородой, и тщательно выбритый верхней губой. Он явно обладал врожденным достоинством, но сейчас казался слегка напряженным и обеспокоенным. «Милорд-дракон!» — произнес он, приблизившись, и еще раз поклонился, прижав руку к сердцу. «Простите, но лорда бренда нигде не могут найти и... и не найдут», — спокойно ответил Рандт. Услышав тон, которым это было сказано, мужчина изменился в лице и сглотнул. «Как скажете, милорд-дракон?» — пробормотал он. «Я лорд Григорин Денлушенос, милорд-дракон. В отсутствие лорда Бренда я выступаю от имени Совета Девяти. Мы предлагаем вам...» Он энергично замахал ладонью, явно подзывая невысокого безбородого мужчину который вышел вперед, неся покрытую длинным куском зеленого шелка подушку. «Мы предлагаем вам, Эллиан!» Невысокий мужчина сорвал ткань, и стал виден тяжелый золотой обруч из лавровых листьев двух дюймов шириной. «Город, разумеется, ваш!» — с беспокойством продолжал Григорин. Мы прекращаем всякое сопротивление и предлагаем вам корону, трон и весь Иллиан. Ранд смотрел на лежащую на подушке корону. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Люди думали, что он намерен провозгласить себя королем в Тире, того же опасались в Каарине и Андоре но до сих пор никто не предлагал ему корону. «Почему?» «Матин Стефано отрекается от престола?» «Король Матин исчез два дня назад», — сказал Григорин. «Некоторые из нас опасаются...» «Мы опасаемся, что тут замешан лорд Брэнд». «Брэнд имеет...» Он замолчал и сглотнул. Брант имеет большое влияние на короля, некоторые считали, что даже слишком большое. Но он был очень занят в последние месяцы, и Матин вновь подал голос. Ранд протянул руки. Обрывки грязных рукавов свешивались с них. И взял лавровую корону. Дракон, извивающийся вокруг его предплечья, сверкнул также ярко как золотая корона. Ранд повертел ее в руках. «Вы не ответили на мой вопрос, почему?» «Только потому, что я завоевал вас». Он подчинил себе Тир и завоевал Кайриен тоже, но в обеих странах кое-кто все-таки настроен против него, и все же другого объяснения ему в голову не приходило. «Отчасти!» — сухо ответил григорин, «Конечно, мы могли выбрать кого-то среди своих, прежде королей выдвигал совет. Но кое-что заставляет всех с благодарностью повторять ваше имя и возносить хвалу свету. Это зерно, которое вы приказали посылать нам из тира. Если бы не оно, многие умерли бы от голода» брен считал что прежде всего следует кормить армию рант удивленно взглянул на григорина и отдернув руку от короны пососал уколотый палец почти скрытые лавровыми листьями корону украшали и остроконечные мечи сколько времени прошло с тех пор как он приказал тайренцам продавать зерно их древнему врагу продавать под страхом смерти. Он не знал, что они продолжали выполнять его приказ и после того, как он начал подготовку к вторжению в Иллиан. Скорее всего, они просто опасались снова поднимать этот вопрос, но как бы то ни было проявить непокорность, тоже боялись. Может, он действительно имеет право на эту корону. Ранд очень осторожно опустил золотой обруч из лавровых листьев на голову. Половина мечей смотрела вверх, половина вниз. Эту корону нельзя носить легко или небрежно. Григорин с достоинством поклонился. — Свет да сияет Ранда Алтора, короля Ильяна! — нараспев произнес он... И семеро остальных лордов тоже поклонились и пробормотали. Свет да сияет ранда Алтора, короля Ильяна. Башеру пришлось сделать над собой заметные усилия прежде чем он склонил голову. В конце концов, он дядя королевы. Но Дашева закричал «Слава ранду Алтору, королю всего мира!» флин и остальные шаманы подхватили этот возглас. «Слава Ранду Алтору, королю всего мира! Слава королю всего мира!» А что, звучало неплохо. Слухи не признают ни расстояний, ни границ, но изменяются со временем, удаляясь от места возникновения. Из Иллиана... Их разносили курсирующие вдоль побережья суда и купеческие караваны, и тайно отправленные голуби. В пути слухи обрастали подробностями, которые переплетались с другими подробностями и порождали новые. Слухи рассказывали, что в Лиан пришла армия, армия ильцев, армия айсидай, появившихся прямо из воздуха, армия мужчин способных направлять силу и летать на крылатых зверях, даже салдейская армия, хотя в последние верили немногие. Некоторые слухи утверждали, что лавровая корона вручена дракону, возрожденному Советом Девяти, а другие, что король Матин Стефанос сам преклонил перед ним колени. А еще говорили, что Дракон Возрожденный сорвал корону с головы Маттина, а потом насадил его голову на копье. Нет, Дракон Возрожденный сравнял Илеан с землей и похоронил старого короля под развалинами. Нет, он и его армия шаманов сожгли Илеан дотла. Нет, покончив с Илеаном, Он разрушил Эбудар. Но одно слухи повторяли снова и снова. илианская лавровая корона получила новое название — корона мечей. И вот что странно. Непонятно почему мужчины и женщины, повторявшие эти слухи, всегда добавляли почти одинаковые слова. «Надвигается буря!» — говорили они, тревожно поглядывая на юг. «Надвигается буря!» Тот, кто господствует над молниями и оседлал бурю, тот, кто носит корону мечей, Тот, кто прячет нити судьбы, возвышаясь над ней, кто думает, что поворачивает колесо времени, тот постигнет истину слишком поздно. Из фрагментов перевода пророчеств о драконе, приписываемого лорду Мангоре Керамину, барду меча из Арамелли и стражу каррайган маконор изложенного языком который впоследствии получил название народного приблизительно трехсотый год после р м конец книги седьм цикла колесо времени